так называемые эгоисты и коллективисты. Чрезмерное потребление пищи, обогащенной к тому же животными белками и жирами, вызывает немотивированные потребностями организма избыточное производство энергии, которое, протекая через его ткани, приводит к преждевременному старению человека. По сути дела происходит сильнейший энергетический удар, по всем клеточным структурам, органам и системам нашего тела, соизмеримый с воздействием ионизирующего излучения, только растянутого во времени. Не Неслучайно облучение вызывает в организме изменения, во многом сходные с теми, которые происходят в изношенном организме, чаще всего в старости. Тоже меняется в нашем физическом теле по мере приближения к последней черте, подводящей итог нашей жизни? Во-первых, менее эффективно работает великое множество клеток, из которых наряду с соединительными тканями сформированы все органы системы человеческого организма, да и число клеток уменьшается. существенно снижается чувствительность к сигналам, регулирующим их деятельность, что во многих случаях заканчивается сердечно-сосудистыми заболеваниями, возникновением предракового состояния или самого рака. В чем тут причина? Дело в том, что клетки человеческого организма состоят из таких же функциональных систем, что и самостоятельно существующие в природе одноклеточные организмы. Но последние, выражаясь привычным нам языком, являются законченными эгоистами и живут только для себя, не считаясь ни с чьими интересами. Они интенсивно размножаются, причем скорость деления определяется исключительно возможностями их организма и наличием пищи. В отличие от них клетки человеческого тела – коллективисты и работают в общих интересах, подчиняясь сигналам, которые определяют их специализацию, регламентируют характер производимой ими продукции и скорость деления. Но как только ослабевает сила подаваемых ими сигналов или снижается способность воспринимать их, что чаще всего происходит в старости, они начинают вести себя как суверенные одноклеточные организмы, бесконтрольно делиться, причем потомство их по разным причинам, о которых, думается, нет необходимости рассказывать здесь подробно, ведет себя по-разному. В одном случае потомство образует доброкачественную опухоль, которая развивается, не затрагивая другие органы. Во втором случае опухоль как бы прорастает в ткани соседних органов, повреждая их. Причем клетки злокачественного новообразования, как я уже упоминала, могут отрываться и переноситься током крови или лимфы в другие более отдаленные органы. если иммунная система в результате длительной работы на износ не справляется со своими обязанностями по вылавливанию и уничтожению раковых клеток, появляются так называемые метастазы – вторичные злокачественные новообразования. Разумеется, нарисованная мною картина предельно схематична, и потому с точки зрения, так сказать, чистого ученого в каких-то деталях уязвима. Однако в целом она дает читателю хотя бы самое общее, упрощенное представление о причинах, вызывающих рак и механизме его возникновения, а большего и не требуется.